Глава третья. Безмолвная. Невеста Сатмира. Дева в черном. Призрак. Эта девчонка снова попалась мне под ноги. Могла ли она служить силамантом? Возможно, они ожидали здесь кого-то вроде меня. Охота на проблеск началась. Моя рана все еще свежа. В малое королевство пробрались и другие, которые желают заполучить невиданную силу. Двое силомантов новичков достаточно дерзкие и отчаянные, чтобы пересечь кольцо, но сноровки им точно не хватает. Они едва научились пользоваться силоцветами и сразу отправились по поручениям. Орден уже далеко не тот, что прежде, и шлет за исполнением пророчества молодняк, пока их самые мощные бойцы заседают в своих дворцах. И все же один из силомантов ранил меня. Накладываю мазь поверх раны, с ухмылкой вспоминая хорошенькое личико этой девчонки. Ирис. Слишком милая и наивная для шпионки. Или же она мастер маскировки? Это мне, возможно, предстоит выяснить. Что-то подсказывает, что мы еще пересечемся. И не раз. Ирис. «Признаюсь, я не слишком-то хорошо тебя запомнил», говорит дед Мадьес, когда мы выходим из апотеки. Он долго возится с огромным навесным замком, хотя дверь еле держится на петлях. «Но если так посмотреть, тебя сложно не запомнить». А задачно, говорит он, будто поражается самому себе. «Так мне и себя недолго запамятовать». До сих пор моя голова не покрыта, и, вспомнив об этом, я накидываю капюшон. Не могу выдавить из себя и слова. Как случилось, что всего несколько мгновений назад я стала свидетельницей невероятного, а теперь, выйдя на улицу, вижу, что все по-прежнему». Но внутри меня, в самом сердце, вспыхнула искра, когда тот мужчина проявил свою... силу. Что это за сила? Знаю лишь то, что она связана с сияющим камнем в его мече. Подношу к носу мягкие листья мяты. Успокойся, Ирис. Ты обдумаешь все после, а пока нужно спешить к бабушке. — Выглядишь неважно, курочка, — говорит Мадьес. Мне снова зябка, в душе растет волнение. «Завтра начнется моя новая жизнь», — тихо отвечаю я. «Новая жизнь? Это прекрасно!» — бурчит старик. «Цени каждое ее мгновение!» Мадьес задумчиво потирает усы, будто вспоминает что-то из прошлого. Улицы пустынны, лишь временами скрипнет дверь или зажжётся фонарик. Люди в Диамонте суеверны и прячутся по домам с наступлением темноты. Я же, напротив, обожаю момент, когда сгущаются сумерки, и мир проваливается в ночь. Тогда я могу раствориться в этой темноте, забыть о ярком свете, что преследует меня во время приступов. «Хочу кое-что у вас просить», — шепотом произношу я, сомневаясь, что Мадиес услышит. «Не знаю, кто потянул меня за язык, но так хочется поговорить с кем-то, а Мадьес похож на человек, готового выслушать любую чушь. Я оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. «Вдруг вы знаете?» «Просто, похоже, никто не знает или не хочет об этом говорить». «Спрашивай, дочка!» Мадьес перекидывает мешок с капривой на другое плечо. «Кто такие силаманты?» Мадьес пристально смотрит на меня, спустив очки с круглыми линзами на нос. «Силаманты, значит?» Говорит он чересчур громко, и я уже жалею, что спросила. Об этом же нельзя говорить. Да, мой голос похож на мышиный писк. Селамонты — это зло. Голос Мадьеса не громче ветра, шелестящего в складках моей накидки. Он сообщает мне то, что я и так знаю. Величайшее зло, от которого нет спасения. Кустистые белые брови Мадьеса сходятся над переносицей. «Ты беззащитен перед ними. Они забирают у тебя самое дорогое, самое любимое. А знаешь, Ирис, ты очень похожа на моего сына», — вдруг говорит Мадьес. «Но я не хочу сейчас обсуждать отца. Я так редко вижу его, что скоро забуду, как он выглядит. Он уйдет из моей памяти, как ушел призрак мамы». «Но на нее намного сильнее», — выводит меня из обвения голос Мадьеса. «Что?» Его слова вызывают в душе смятение. Чем ближе мы к особняку, тем мне тревожнее. Вот уже видна живая изгородь, заслоняющая дом темной стеной. Когда приближаемся к воротам, волнение усиливается. Должно быть, на меня так повлияли вести о завтрашнем дне. Как я перенесу церемонию? Почему меня похоронят при жизни, в то время, как другие будут радоваться? Я не верю в того, кому молюсь. Мне так хочется убежать, но что-то заставляет остановиться. Страх... «Трусость? Долг?» Из сада через стеклянную дверь я завожу Мадьеса внутрь дома. На кухне, некогда теплой и уютной, сейчас темно и тихо. Лишь мерцает одинокая свеча на овальном, словно озеро, столе. Я подхватываю этот крошечный источник света и иду дальше. За спиной шаркает башмаками Мадьес, приговаривая, как давно не был в этом доме. У бабушкиной комнаты мы замираем. Дверь приоткрыта. Моё тело пронзает иглами — «Здесь что-то не так. Я явно чувствую это. Темнота внутри дома не похожа на ту, что снаружи. Она слишком плотная, живая. По спине бежит холодок. «Деда?» — зову я Мадьеса. Он открывает дверь вместо меня. Сердце замирает в груди. «Что, если с бабушкой что-то серьёзное?» серьезное? — тихо зову я, заходя внутрь следом за Мадьесом, и тут же зажимаю рот ладонью. Бабушка распростёрлась на кровати, совсем бледная. Возле ее постели на табурете сидит Нана, протирая лоб бабушки, смоченной в воде тряпицей. Как ей могло так быстро поплохеть? «Ирис, подойди сюда!» — шепчет бабушка. «Лирия!» Мадьес опускается на колени перед кроватью и обхватывает бабушкину руку своими ладонями, с длинными, похожими на лапки паука, пальцами. «Лирия, я здесь! Я так и знал, что все это до добра не доведет, а не близко, да?» «Господин Северьян!» — восклицает Нана. «Неужто вы?» Круглые темные глазки экономки выглядывают из-под чепчика, напоминая пуговки. «Только сейчас я понимаю, насколько Нана похожа на тряпичных кукол, которых любила шить для нас сегирной бабушка». Пусть мне и удавалось поиграть с ними совсем недолго. Обычно отец находил их у меня и забирал. «Нана, принеси еще воды», — говорит ей Мадьес, и Нана немедленно подскакивает на ноги, а я пытаюсь обдумать слова деда. «Кто уже близко?» «Нет, пойдем вместе, я возьму все, что нужно». Мадьес поднимает медный канделябр, выполненный в форме троицы девушек. Их платья и волосы развиваются, лица вырезаны в мельчайших подробностях, а голову каждой венчают синие цветочки из эмали. «Нана!» — окликаю я экономку. «А где Эгирна?» «Спит себе наверху. Я пыталась разбудить ее, но она захрапяла еще громче. Как можно спать в такое время?» Да что же такое творится? Как все могло разом перемениться? Моя спокойная жизнь в мгновение ока перевернулась. Но не об этом ли я всегда мечтала? Когда Мадьес и Нана уходят из комнаты, я сажусь на табурет, но не касаюсь бабушки. «Ирис!» Снова зовет она, и мне приходится склониться ниже, чтобы услышать ее слова. «Это я, бабушка, это Ирис!» Мне страшно пошевелиться или лишний раз вздохнуть. Жизнь бабушки словно свеча, и я боюсь затушить ее одним неверным вздохом. Нам следует позвать лекаря, вдруг понимаю я. Травы — это хорошо, но есть специально обученные люди. Я встаю, и бабушка цепляется рукой за моё платье, вынуждая снова сесть. — Не надо, девочка, сядь, слушай. У меня осталось несколько вздохов. Я так рада, что дождалась тебя. Я слишком долго молчала. Отец и мать очень любят тебя, — произносит бабушка, а я ничего не понимаю, ведь моя мать давно мертва, Слезы сами бегут по щекам. — Моя мать была колдуньей? — отваживаюсь произнести я на пороге ужасного, что вот-вот случится. — Больше... «Куда больше! Сила! У нее была сила!» Сирин выросла здесь, в приюте, вместе с сестрой!» — выдохнула бабушка. «Селестина — твоя тетка. Она завистливая женщина, но она твоя кровь. У нее не было силы, как у твоей матери и как у...» Она тяжело вздыхает. Я чувствую, как по телу бабушки пробегает судорога. «Сирин была твоей матерью, Ирис. Что с ней стало, я не знаю, но Сирин украла нечто важное. Будут те, кто захочет вернуть это. Они придут. Они обязательно придут. Я говорила ему, но он не желает слышать. Может, они уже здесь?» Ее слова звучат зловеще я не могу понять о чем говорит бабушка, но хочу услышать ее слова, пусть они льются ведь пока она говорит пока в сознании она жива представляю как бабушка встает с постели и уверенно выпрямив спину шагает на кухню чтобы испечь вкуснейший яблочный пирог ее вещи они в сундуке на кухне все самое ценное я держу там С каждым словом бабушка слабеет. «И возьми...» Я ничего больше не слышу. Моя голова идёт кругом. Холодный вихрь подхватывает меня вместе с табуретом и уносит далеко-далеко за пределами раздания. Темнота чёрными волнами пульсирует вокруг меня. Из неё выползают тени. Их глаза горят белым огнем. И тогда темнота сменяется ослепительным светом. У меня перехватывает дыхание. Пространство заполнено этими серыми сущностями. Они не видят меня, зато я вижу их. А среди теней играют на белом песке трое детей. Они лишь призраки, но для меня они как живые. «Сирин, слезай с дерева!» — кричит мальчик. «Ты упадешь и расшибёшь голову!» «Хватит осторожничать, Корта!» — Раздается озорной голос девочки, но я не вижу ее. Следом летит яблоко, попадая мальчику по голове. Другая девочка светловолосая серьезная сидит под деревом и увлеченно читает книгу оставь ее корта она ненормальная когда-нибудь эта дурочка нарвется Залезайте ко мне вы скучные черви кричит девочка с дерева мальчик улыбается хватается за нижнюю ветку и сопя лезет наверх ты назвала меня червяком я проучу тебя сирен Песок поднимается вихрем, сметая фигуры детей, и я вижу перед собой бабушку. Она улыбается мне, неожиданно приседает в реверансе с такой грацией, которую я бы и не заподозрила. Бабушка разворачивается, делает шаг прочь. Я падаю на колени, на колючий бесцветный песок, чувствую свою беспомощность. Бабушка уходит все дальше и дальше». Тело мое напряжено до предела. В него вонзаются сотни игл, во все стороны простирается холодная пустыня. Свинцовое небо сливается землей. Вверх и низ перетекают друг в друга. Бабушка все дальше. Песок под ногами шевелится. Это жуки. Тысячи, миллионы жуков с серебристо белым панцирем. Они ползут вслед за ней. На горизонте клубится темнота. Бабушка удаляется от меня, а я хочу броситься за ней вслед. Все так быстро, так стремительно, что я не успеваю что-либо сделать. Тело бабушки сжимается, ссыхается, бледнеет. Вот-вот и она растворится в море серебристых жуков. Я не могу этого допустить. Пустота ломает меня, давит, прижимает к земле. Но я произношу «Эстера, стой!» Это первые слова, произнесенные мной в этом мире. И я не знаю, откуда они пришли ко мне». Все кругом вдруг замирает, и тихо-тихо, ни шуршания песка, ни скрежета панцирей, ничего. «Ривера! Вернись!» Через стиснутые зубы выдыхаю я, склонив голову. И я вновь в бабушкиной комнате. У меня совершенно нет сил. В груди пусто, будто кто-то вычистил все чувства, вырезал их под корень. «Садмир великий!» — слышу я голос Мадьеса. Чуть приподнимаю голову, деда молится, склоняясь головой до самого пола. Защити, защити, защити! Трижды произносит он. Ирис, раздается следом слабый бабушкин голос, но я ничего не чувствую. Мне нужно уйти отсюда. Я вижу, как смотрит на меня Мадиес. Величайшее зло. Это я? Ноги подкашиваются, взяв свечу. Я плетусь по коридору до кухни. Теперь я знаю, что должна сделать. А может, меня опять кто-то ведет? Я нахожу сундук с вещами матери. Посмотрю, что там, и уйду. Туда, где меня ждут. Есть только одно место, где я не буду опасна. Должно быть, отец знал об этом, потому и спрятал меня ото всех. И мне просто надо смириться. Мыслями я все еще в доме бабушки. Стараюсь не думать о том, что происходит кругом. Я провела с бабушкой Лирией и Эгирной не так много времени. Неужели мое присутствие могло так пагубно сказаться на них? Мне душно в тесном черном платье, которое я выбрала для себя. Платье моей матери. Я нашла его в сундуке вместе с прочей одеждой. Туфельками, черной маскарадной маской, перчатками, веерами и прочими женскими штучками». Не понимаю, зачем бабушка сказала мне про сундук, к чему мне весь этот гардероб. Но, признаюсь, мамины платья поражают красотой. Она любила яркие цвета. Я не увидела там платьев двух одинаковых тонов. Синие, зеленые, алые. Одно было сшито из пёстрых лоскутов, само по себе напоминая витраж. Только два платья выделялись среди прочих — белое и чёрное. К белому я побоялась притронуться — Оно напоминало сказочный цветок, а вот чёрное — оно идеально подходило к тому, что мне предстояло. Строгое, с высоким воротом, украшенным черным кружевом. Корсет крепко держит мою талию и грудь, не давая возможности расслабиться или передумать. Черные и сверкающие, как звездное небо, юбки расходятся к низу. «Церемония станет моим спасением», Меня нужно посадить в эту проклятую башню с необычайной ясностью, понимаю я. Я больше ничего не хочу знать ни о силамантах, ни о том, что я увидела в ипотеке, ни о себе. Смотрю на все происходящее словно со стороны. Стара и Молли помогают мне подготовиться, но и они сторонятся меня. Возможно, считают больной, заразной или просто сумасшедшей. Невеста Сатмира, дева в черном, безмолвная, Но единственный путь спрятаться от всех в башни. Навсегда. Молли подставляет мне новые туфли. Сегодня она серьезна, как и все послушницы. После того, как я стану безмолвной, Марциан выберет себе послушницу Видию на первую ночь, и так продлится все соцвете все 27 дней до первого зачатия. Будет хуже, если признаки проявятся у нескольких. Послушницы перестанут быть подругами. Я вижу, какими подозрительными взглядами обмениваются Стара и Молли. Кто? Кто станет первой? Кто-то из них? Кизалия? Её овальное лицо, без единого изъяна, может понравиться принцу, но только не ее высокомерный нрав. Ступаю в туфли, как в новую себя, у которой больше нет мыслей о свободе. Я оставила их на пустых ночных улицах, когда, дрожа от слез плелась к скаластике. Я сделаю то, что велел отец. Он знал. Он все знал. Но где же он, когда он мне так нужен? Мои волосы уложены в две косы, идущие по обе стороны и сливающиеся в одну. На голову и плечи ложится длинное серое покрывало, до самых пят. Оно сшито из тяжелой плотной ткани. Такое ощущение, что мне на спину положили каменную плиту. Послушницы выводят меня из кельи, Серой гусеницей ползут капелли под колокольный звон. Мне кажется, мы так и будем идти и идти до самого утра, пока я не упаду замертво. В капелле поют. Множество голосов отражается от высоких сводов, от узких разноцветных окон. Двери распахиваются, вперед уходит дорога, усыпанная белыми лепестками. Я рада, что цветы уже мертвы и что это не я убила их. Головы оборачиваются, когда заходит первая послушница. Вереницы девушки проходят по центральному ряду к алтарю. Я слышу шуршание их юбок, стук каблуков. В голове останавливаются все мысли. Меня захватывает этот момент. Сердце сжато терновой лозой. Иду, опустив голову, слежу, как выглядывают из-под черных юбок носки туфель. «Просто иди, Ирис, переставляй ноги, иди». Сдерживаю слезы. Невеста Сатмира. Безмолвная. Она будет освещать молитвами беззаботные дни всех жителей. Она будет заперта в башне ради них. Она... Она... Это я. Послушницы расходятся в стороны, выстраиваясь полукругом. Я поднимаю голову, чего не должна делать, и встречаюсь взглядом с мачехой. Моя кровь. Моя тетка, Но не мать. «Моя мать — Сирин», — напоминаю себе я, страшась забыть ее имя, как уже сделала однажды. Магистре Селестина вытягивает губы в линию, смотрит на меня с вечным неодобрением. Но я чувствую на себе множество взглядов. Возле алтаря меня ждет принцесса Витриция с серебряной чашей в руках. На этой чаше округлые вмятины, которые могли бы сложиться в узор, но так и не складываются в моей голове. Картинка, в которой чего-то не хватает. Я мысленно прокручивала сцену множество раз, и в каждый исход был другим. По правую руку появляется Марцен, смеющийся принц. Он сопроводит меня по последнему пути, до башни тишины, а после выберет счастливицу на сегодняшнюю ночь. Ночь моей скорби, ночь их радости. По его лицу невозможно ничего прочесть. Он улыбается, подчеркивая ямочки на щеках. Золотые лилии сверкают на зелёном камзоле, Его плащ сияет, словно солнце. Король Марик и королева Патриция Стоят позади алтаря. Они величественны, как им и полагается, В церемориальных красных мантиях, Отороченных черным мехом. Принцесса витриция Настоящее украшение капеллы. В небесно-голубом платье Васильки вплетены в забранные наверх Каштановые волосы, На ее шее искрится тонкая серебряная цепочка с медальоном. Чуть поодаль, с левой стороны, я замечаю рядом с алтарем высокую тень. Там стоит светловолосый мужчина в доспехах. У него невероятное лицо, красивое и вместе с тем отталкивающее. Я уже видела его в той карете, что пронеслась мимо. Это приезжий король, что сватается к принцессе. Правой рукой он опирается на невысокую колонну с подставкой для свечей. А на сгибе локтя сидит хищная птица. Возможно, ястреб или сокол. Птица пристально следит за всем происходящим. Вдруг моё внимание привлекает Эгирна. Она тоже стоит слева, среди других фрейлин, чуть опустив голову. Глубокое декольте сменилось платьем с закрытой шеи, более чопорным для сегодняшней церемонии. Тёмно-лиловая, подстать кругам под, под ее глазами. У нее усталый вид, если бы не улыбка. От улыбки Эгирны у меня мурашки по коже. Сердце вновь затягивается в тугой комок. Я не хочу думать о том, что с бабушкой. Я оставила все позади. Ненавижу себя за то, что убегаю, но не могу поступить иначе. Принц Марциен протягивает мне руку, и я чувствую странный укол в затылке, будто кто-то смотрит на меня, следит. Я не касаюсь принца, держу руку над его распахнутой ладонью. Мы идём вперёд. Сердце бьется так часто, что я не успеваю за ним. Из ниоткуда в капеллу врываются угольные тени с яркими глазами, нашептывают незнакомые слова, пугая меня до смерти. Но я стараюсь не замечать их. Перед глазами пелена. Тени мелькают, словно птицы. Птицы с призрачными крыльями. Их темное холодное прикосновение леденит внутренности и покрывает кожу мурашками. По телу пробегает дрожь. Скапливается в кончиках пальцев, что безудержно трясутся. Льется голос магистры. Обрати на нас свои очи, о Сатмир, создатель, нечистых изгнавший. Пройди среди нас, как во времена старинные, до да варварства нелюдей. Будут прокляты они и обречены на муки вечные. Вернись, позволь нам радовать тебя деяниями своими. Внутри меня все колотит. «Уйдите прочь!» — молча умоляю я. «Вас нет, вы не существуете!» Тихо бормочу я, прогоняя тени. Слышу шипение. Серый туман застилает глаза, и я уже с трудом контролирую себя. Но удерживаюсь, чтобы не провалиться в пустоту. Мне нужно всего лишь немного времени. Пережить церемонию, а там... Пёстрые витражи отбрасывают яркие блики на лицах собравшихся людей. Жёлтые, синие, красные. Мой взгляд цепляется за серые стены и арки с каменным кружевом. Я столь же тусклая и холодная на фоне мужчин и женщин в изящных нарядах. Мне все хуже. Я почти не осознаю происходящего. Меня снова поглощает всеобъемлющая пустота. Я проваливаюсь в белое полотно пустыни и вижу ее, ту женщину. Не могу пошевелиться». Она стоит спиной ко мне, среди белого пространства, в окружении теней. Ее волосы сполохами пламени устремлены кверху, среди них черная прядь. Словно отражение ее души. Глоса становятся далеким эхом. Сейчас существуем только мы, я и эта женщина. Я должна узнать, кто она, зачем она мучает меня. Ноги сами несут меня вперед. Я врезаюсь в поток теней, расталкиваю их, чтобы дотянуться до нее. Наконец-то я набралась храбрости, вцепляюсь ей в горло. Вихрь, вскрик, мою кожу царапают когти, отмахиваюсь, перед глазами все плывет, хватаю пестрый комок ее волос, пытаясь выдрать из них черную прядь. Эта женщина насмехается надо мной. Все тает и рассеивается, словно дым». Я вижу туфли, обступившие меня со всех сторон. Кричит круглолиция принцесса. «Я не могу дышать! Не могу!» В моих руках замирает тело птицы. Я с ужасом отбрасываю ее в сторону, а на ладонях остаются кровь и перья. «Покушение на принцессу! Задержать!» Приказ короля беспощадный и бесповоротный. Мне не быть видей Я лишилась последнего шанса на покой, который ненавидела». «Скорее! Увидите отсюда принцессу!» — слышу шипение принца Марциана. «И ее тоже!» С моей головы сдергивают церемониальное покрывало. Двое людей из королевской свиты подхватывают меня под руки и тащат назад по проходу, к дверям, прочь от алтаря, прочь от моего предназначения. Вижу круглые глаза Кизалии, когда магистр Селестина выдергивает ее из ряда послушниц, накидывает покрывало ей на голову кто нелепо сползает на спину, будто противится. Кизалию подталкивают к принцу. «Продолжаем!» — велит король. Меня волокут прочь, ноги еле успевают зацепиться за пол. Стальные руки все крепче сдавливают мне плечи. Около дверей хватка усиливается, будто эти громилы в доспехах считают, что я могу сбежать. Но куда теперь? Лучше бы им отпустить меня, иначе... иначе не знаю, что будет». Перед глазами мутные пятна. Я перестаю осознавать происходящее. Только голос надо мной, среди пения хора. «Эй, будьте повежливее с девушкой!» Какой знакомый голос. Я думала, что уж никогда его не услышу, ведь он парализовал меня в первый раз, заставляя совершить необдуманное. Она вполне может идти сама. Но я не могу. Понимаю, что больше не могу.